Когда мы жили в царском селе, Пушкин каждое утро ходил купаться. После чая ложился у себя в комнате и начинал писать. По утрам я заходила к нему. Жена его так уж и знала, что я не к ней иду. Ведь ты не ко мне, а к мужу пришла. Ну и пойди к нему. Конечно, не к тебе, а к мужу. Пошли узнать, можно ли войти. Можно. С мокрыми и курчавыми волосами лежит, бывало, Пушкин в коричневом сюртуке на диване. На полу, вокруг книги, у него в руках карандаш. «А я вам приготовил кое-что прочесть», — говорит. «Ну, читайте». Пушкин начинал читать. В это время он сочинял все сказки. Я делал ему замечания, он отмечал и был очень доволен. Читал стихи он плохо. Жена его ревновала ко мне. Сколько раз я ей говорила, что ты ревнуешь ко мне. Право мне все равны, и Жуковский, и Пушкин, и Плетнев. Разве ты не видишь, что ни я не влюблена в него, ни он в меня? Я это хорошо вижу, говорит. Да мне досадно, что ему с тобой весело, а со мной он зевает. Когда сердце бьется от радости, то, по словам Пушкина, оно то так, то так то денежка этими словами он хотел выразить биение тревогу сердца раз я осозналась пушкина что мало читаю он мне говорит послушайте скажу и я вам по секрету что я читать терпеть не могу многого не читал о чем говорю чужой ум меня стесняет смирнова по записи полонского Пушкин жил в доме Китаева, придворного камер-фурьера. Столовой, красный диван, обитый кретоном два кресла, шесть стульев, овальный стол и ломберный, накрываемый для обеда. Хотя летом у нас бывал придворный обед довольно хороший, я все же любила обедать у Пушкиных. У них подавали зеленый суп с крутыми яйцами, рубленные большие котлеты со шпинатом или щавелем, и на десерт варенье из белого крыжовника, Смирнова. Наталья Николаевна сидела обыкновенно за книгой внизу. на кабинет был наверху, и он тотчас нас зазывал к себе. Кабинет поэта был в порядке. На большом круглом столе перед диваном находились бумаги и тетради, часто не сшитые, простая чернильница и перья. На столике графин с водой, лед и банка с кружевниковым вареньем, его любимым. Волоса его обыкновенно были еще мокрые после утренней ванны и велись на висках. Книги лежали на полу и на всех полках. В этой простой комнате без гордин была невыносимая жара. Но он это любил, сидел в сюртуке без галстуха. Тут он писал, ходил по комнате, пил воду, болтал с нами, выходил на балкон и прибирал всякую чепуху насчет своей соседки, графини Ламберт. Иногда читал нам отрывки своих сказок и очень серьезно спрашивал нашего мнения. Он восхищался заглавием одной «Поп, толоконный лоб и служитель его балда». — Это так дома можно, — говорил он, — а ведь цензура не пропустит. Он говорил часто, — Ваша критика, мои милые, лучше всех. Вы просто говорите, этот стих не хорош мне не нравится. Вечером в 5 или шесть часов он с женой ходил гулять вокруг озера, или я заезжала на дрожках за его женою. Иногда и он садился на перекладину верхом, и тогда был необыкновенно весел и забавен. У него была неистащимая подвижность ума. В семь часов Жуковский с Пушкиным заходили ко мне. Если случалось, что меня дома нет, я их заставала в комфортабельной беседе с моими девушками. Мария Савельевна, у вас аристократка, а Саша, друг мой из Архангельска, чистая демократка, никого ни в грош не ставит. Они заливались смехом, когда она Пушкину говорила, «Да что мне, что вы стихи пишете, дело самое пустое. Вот Василий Андреевич Жуковский гораздо почтеннее вас. А вот зато, Саша, я тебе напишу стихи, что ты так умно рассуждаешь». И точно. Он ей раз принес стихи, в которых говорилось, что «Архангельская Саша живет у другой Саши».